Тот, кого больные с последствиями били по голове, знает, что последующее пробуждение чем-то похоже на хмурое утро после хорошей пьянки. Тот же звон между ушей, те же мухи в глазах, и во рту словно кошки насрали. Резких движений делать не рекомендуется, иначе проснутся церковные колокола и примутся лупить своими молотками изнутри вашей черепушки. Я и не дергался. Покосился на руки и ноги, целыли, пощупал ребра, нормуль. А вот на лбу корка спекшейся крови. Значит, ни по одной детали организма, кроме моей никчемной головы, не били. Уже хорошо. Ну, тот удар ниже пояса не в счет. К тому же инструмент, в отличие от башки, не болит. Огляделся. Вокруг на столах и многочисленных полочках стоят колбы, реторты и еще какие-то незнакомые сосуды, наполненные жидкостями всех цветов радуги. Значит, здесь и выполнял химик всякие частные заказы. А почему у него при крышке из парочки амбалов не было, а? Всем был полезен и не ждал ничего плохого? Тогда кому помешал? И кто втянул в это дело Сидоровича, вместе с ним и меня... «Ага, думать начал. А раньше этого сделать было нельзя?» Осторожненько встал и шагнул к выходу. «Умыться бы, вот и умывальник. Сунуть руку. А если польется какая-нибудь зеленая гадость? А воспользуюсь-ка вот этими перчатками. Нет, прозрачная водичка и не пахнет вроде. Уф, сразу полегчало». И малинового перезвона в голове не случилось. Все-таки хорошо, что рассечение. Слышал где-то, если с рассечением, то и без сотрясения мозга такие манипуляции с черепом обходятся. Вот пить из-под крана я не стал. Нащупал флягу на поясе. Ее, в отличие от обреза и патронов, химик у меня не изъял. И где мне теперь его искать? На кордон, не выполнив заказ и профуков авансированные обрезы патроны, я не вернусь. Это понятно. Непонятно, что делать дальше. Осмотреть тут все как следует, что ли? Вдруг зацепка какая появится? После полутора часов копания в ящиках с кулечками и пузырьками, пересмотрев ворох бумаг с непонятными загогулинами и табличками, уже было совсем впал в отчаяние – когда обратил внимание на куртку с эмблемой «Долга» на рукаве. Даже странно, что она так далеко от базы долговцев делает. Ведь просто так по зоне в своей форменной одежке ни один сталкер ни из одного клана не шастает. На своих базах в карауле или большой толпой в рейдах, это да. Но какой такой рейд «Долга» может быть возле самого кордона? Хм, странно все это. Куртка хоть и не зацепка, но, возможно, и ниточка. Что ж, попробую потянуть. А вот и приведет она меня к химику. Отправляюсь на росток. Легко сказать, а вот сделать... Переть по зоне через незнакомые территории, когда из всего оружия лишь дуля в кармане. Его невозможно было не заметить. Тело сталкера лежало на камнях в неестественной для живого человека позе. Похоже, его тащили, но, видимо, кто-то или что-то спугнуло собравшегося сытно пообедать. А труп-то явно не первой свежести. Интересно, какая из местных тварей не гнушается падалью? Я даже этого не знаю, а поперся искать приключений на свою задницу. Посмотрим, может быть, у бедолаги хоть какой-нибудь ржавый нож завалялся. Совсем без оружия у меня нет шансов против тех, кто любит свежатинку. «Обана! Кабура на ремне, а в ней пистолет. Кажется, этот украинский, как его там, форт. И совсем нетронутый временем. Так, что тут у нас еще? Две запасные обоймы, аптечка с просроченными лекарствами и... О чудо, деньги! Советские рублики. Совсем немного, но на пожрать хватит. Это уже совсем другое дело». Только непонятно, лежит у покойник, вроде у самой тропы, лежит давно, а никто его болезного до сих пор не обшаманал. Подумав немного, стащил спокойника и берцы. Ему они уже без надобности, а со своими ботами я рискую остаться совсем без ног. А вот изодранный рюкзак с бурыми потеками брать не стал, побрезговал. Поэтому весь доставшийся в наследство скарб рассовал по карманам и отправился в сторону бывшего завода «Росток», прокидывая подозрительные места на тропе болтами и гайками из своего заметно увеличившегося запаса. И хоть на этот раз Сидоровича с его топографическими талантами под рукой не было, потертая карта, купленная по дешевке еще там, на большой земле, была способна задать хотя бы правильное направление – Я бы с ней и вчера за периметр не умотал, если бы не положился на свою интуицию, которой нет. Наверное, мне просто везло в это утро, но ни одна злобная тварь не явила свое личико. Все попавшиеся по дороге аномалии я засекал еще издалека и болты в них швырял, только чтобы подурачиться. Лес с двумя маленькими болотцами прошел легко и быстро». Где-то по левую руку осталась легендарная свалка с ее полезными, но жутко фонящими кучами мусора. Все хорошо. Вот только жрать хочется зверски. Со вчерашнего дня ведь во рту конь не валялся. Хоть и говорят, что лес прокормит, но только не этот. Всякие грибки и ягодки у меня доверия не вызывали. Несмотря на правильность своих форм и крупные габариты... А дичь тут, как известно, сама охотится на человека, а не наоборот. Одним словом, злой, голодный и усталый вышел на опушку, и вот тут-то мое везение кончилось. То есть совсем. Не успел сделать и трех шагов по краю оврага, перепрыгнув до этого вонючий ручей на его дне, как слева сзади раздалось таинственное «пук-пук-пук». Поначалу и не понял, что это было, Врубился только, когда после повторного пук-пук-пук посыпались ветки у меня над головой. По мне же стреляют, мать вашу! Мутная водица зловонного ручья с радостью приняла мое впалое пузо, а чуть поодаль и еще что-то совсем неинтересное, округлое и ребристое. Бабах! По перепонкам ударил воздух, а по заднице комья земли. Это Этак они меня совсем с дерьмом смешают, и не узнаю, почем у этого химика нынче синтетический героин. Рванули. Да что такое? Вот и лес этот со злодеями заодно, за штаны своими сучьями хватает, больно бьет корягами по лодыжкам и норовит залепить глаза жухлой листвой, а еще в рот компот паутины носовал, нет, плюешься. Хотя нет, поторопился я на мать-природу наезжать. Преследователям моим тоже не сладко приходится. Вот кому-то пнем подножку подставила. Горемыка кубарем на дно оврага скатился, да, прямо в трамплин. Словно из катапульты обратно полетел, только уже частями. «Батюшки! А я там совсем рядом задницей вихлял, изображая водолаза пластуна». да и тут не санаторно курортная зона чуть правее ловушка в тысячу вольт между двух столбиков сверкает а прямо по курсу мелкие листочки хоровод водят не иначе карусель слева же за мертвыми черными стволами зеленоватый туман висит над болотом с чрезмерным содержанием ведьмина студня в воде или недостаточным содержанием воды в ведьмином студне хрен его знает А вот чего этот овощ не знает, так это того, как я между двух зеркал проскочил. Вон колышутся позади меня потревоженные духом моих нестиранных три дня носков. Это с торца, да во время колебания зеркало их хорошо видно. Фас и анфас эту гадость не разглядеть». Кто зеркалом назвал, наверное, первый раз тоже сбоку увидел, поскольку всех наткнувшихся на эту аномалию с другой стороны больше не видел никто раз и исчез человек. Во я попал-то. Мм, неправильно все это. Одно хорошо, преследователи отстали. Как там? Было у отца три сына. Один налево пошел и не вернулся, другой направо пошел. Чего-то там нехорошее нашел. «Стало быть, мне прямо идти, ведь слева сплошная ведьмина топь, а справа электро. Ее, конечно, обойти не вопрос, заметил ведь уже, но эти дамочки поодиночке не гуляют, а данная особь еще и самая активная, трещит без конца, как настоящая леди на базаре. А если молчаливая попадется? Есть такие, тише воды, ниже, что самые опасные травы, а сама как жахнет». Значит, придется с каруселью в русскую рулетку играть. Назад-то я через зеркала не пойду. Щекотки очень боюсь, и нервы у меня слабые. Дернусь и поминай, как звали. К тому же там, скорее всего, на привал устроились те, кто в меня стрелял. Небось, чаи гоняют и ждут, чем дело кончится. Какая из аномалий их грязное дело доделает. Но я на них зла не держу. Тоже поди, наемники, как и я». Меня по душу химика послали, а их по мою. Хотя, конечно, я почему-то наперед знал, что не убью этого Менделеева местного разлива. А надо было. Сейчас бы сидел в баре, дегустировал пятизвездочный клопомор и радовался жизни. Ну что, родная, потанцуем? о -го, го го го го го запузырила всеми цветами радуги карусель, принимая в подарок уже вторую гайку. Ух ты, моя толстушка, эка тебя разнесло. Одним боком валежник подталкивает, от чего то самая электро и трещит, волнуется, а другим боком в студни купается. Вот оно, поле аномалий. Много слышал, теперь и воочию довелось увидеть. Но вся беда в том, что Салюшена, прохождение по-нашему, на форуме никто не выложил. Да и где тут форум? У Господа Бога в домашней сетке разве что». А это значит, Каная <думать>, думать придется самому. А я и придумал. Недаром, сидя на Чоповском посту, ни в одну сотню кроссвордов селедку разного калибра заворачивал. Практика — великая вещь. Вон ту хиленькую сосенку сейчас прямо в ведьмин студень завалим. И пока она будет падать, поверху пробежим. Сказано, сделано. Всего-то десяток кровавых мозолей и сломанный трофейный нож. Однако, когда бежал по стволу этой сосенки, угораздило меня представить, что там за этой каруселью творится. Воображение вмиг нарисовало мощный трамплин в бесконечном движении, сношающий парочку электр или электр или электров, стайку любопытных воронок вокруг и одну, уснувшую от скуки, жарку позади всего этого. И так захорошело мне от этой мысли... что я едва не попробовал мыском зеленоватую гладь студня, ну, знаете, как обычно пробуют пальцами ноги, воду в ванне, не горячая ли.